Глава 3. Он Мальчик Росс. Обычный деревенский мальчишка. Гонял овец и слушал рэп. Или рэп. Или все же рэп. Он не знал, как это пишется, просто читал себе под нос каждый раз, когда оставался один. А это было почти все время. Как только в районе 10 метров от него возникал человек или люди, мальчик переносил читки в свою голову и продолжал, порой даже во сне. Так было не всегда. в Первый раз его накрыло в районе 10 лет, но это не продлилось долго. Умерла сначала мама, а вскоре вслед за ней на тот свет отправился и отец. В первый раз, после смерти матери, мальчик плакал. Громко, долго, целый час. А потом как отрезало. Поэтому второй раз, после смерти отца, он не проронил ни одной слезы. Или просто не любил отца. Никто так и не узнал. Даже он сам. Но плакать перестал. Хотя до этого бывало не раз. Тогда, в детстве, до ухода родителей, вместе с которыми оно как раз и кончилось. И хорошо. Было самое время взрослеть. И он повзрослел. Быстро, а еще точнее стремительно. Помогли старшие братья. Перевезли его в Москву. Он не знал, зачем ему туда нужно. Ведь в большом городе особо не почитаешь. Ни себе под нос, ни даже в собственной голове. Большой город к этому совсем не располагает. И мальчик перестал читать. Надолго. Уже думал, что навсегда. Но потом вдруг увидел девушку. Случайно. В магазине встретил. Она стояла на кассе, покупала себе что-то. Мальчик взглянул на упаковку и прочитал. «Гуталин». Он не знал, что это. И спросил. Девушка посмотрела на него долго, но немного странно. И, так и не ответив, ушла. За нее ответила продавщица. «А ты что, не слышал песню Агаты Кристи?» И она пропела. «Я крашу губы». «Гуталином, и обожаю чёрный цвет!» «Нет», — ответил мальчик. Продавщица рассмеялась. «Ах, да вы в вашем возрасте такое уже не слушаете. Вам всяких там кок подавай». Она продолжала смеяться. «Каких кок?» — спросил мальчик. «Он так ничего и не понимал». Но продавщица больше не сказала ни слова просто пробила ему его колу, и он ушел. После этого случая мальчик снова стал читать. На тот момент ему было 14, и он запомнил лицо Гуталиновой девушки, будто это была его родная сестра. Шли годы, но лицо никуда не пропадало. Каждый раз читая, Замир ставил его перед собой, будто посвящал все свои творения ей одной. А ведь даже не знал имени девушки. И после той встречи в магазине так больше никогда ее и не видел. Он не пробовал ее искать, потому что был уверен в том, что это бесполезно. Найти девушку все равно не удастся. Москва слишком большой город для того, чтобы два человека могли найти в нем друг друга. Это все равно, что искать иголку в стоге сен. Замир никогда не занимался подобными вещами. Его интересовало лишь то, что имело перспективу, ведь он с детства любил разглядывать горный горизонт. Гор больше с некоторых пор в его сегодняшнем дне не было. Их отняла судьба, повернувшая вспять течение реки его жизни. Но перспективы у него отнять не мог никто. Вот почему именно этим понятием он и заменил себе горы. Перспектива сопровождала Замира. Всегда. Его старший брат еще на момент смерти родителей сделал успешную карьеру в одном из лучших московских лейблов, на какой-то момент даже заняв пост первого зама одного известного рэпера-первопроходца. Поэтому брат знал доподлинно, куда ему стоит пристроить младшего члена семьи который с детства любил читать рэп. Смерть родителей прервала этот процесс, но во прошествии времени все потихоньку снова наладилось. И вот сейчас, на пороге двадцатилетия, Замир мирзаев наконец-то достиг того горизонта, которому упорно шел шесть лет. Теперь его песни брали в ротации. Он выпустил свой первый экономически выгодный альбом а также становился все более узнаваемым, от чего его аудитория росла не по дням, а по часам. И все же для полного счастья чего-то так и не хватало. Лицо девушки. Она продолжала стоять на прежнем месте в его осознании. В день их встречи она выглядела лет на 25, а ведь прошло 6 лет. Хорошо было бы встретиться с ней снова. Но как ее найти? Это был вопрос вопросов. Как же было здорово гонять овец. Он никогда не сможет забыть того чувство свободы в груди, которое дорогой воспоминаний уводило лишь в его детство. Более это уже никогда не повторилось. Но ему всего двадцать. Горизонт все еще впереди, вместе со всеми перспективами. Успеется. По крайней мере, он точно знает, к чему стоит стремиться. Свобода в груди. На вдохе и на выдохе, но особенно на вдохе. Вот так. Открываешь широко рот, запускаешь в него воздух, щупаешь языком и заталкиваешь себя по самое солнечное сплетение. Всё туловище наполняется кислородом, и вслед за приливом крови к конечностям в мозг прилетает очередная чика. Как же здорово жить? но быть свободным? Главная цель. Как ее могут звать? Катя, Лиза, василиса Яркая звезда Алиса Когда я со всей дури выжил тапку в пол Теперь забыть все легче, нет пути назад Мне пофигу, Настра, что скалит кортизол Что больше нет любви, остался лишь фасад Ты мажешь кровью крест дурной водой, крапиш И все одно тебе, что черт, что небеса Забыв все клятвы, больше не принадлежишь Ни мне и никому, ни год, ни полчаса. А я не заземлён, я без тебя хана, Но знаю, чем поправиться, я жму на газ. Нога и та же крят, кирпичная волна Пожрёт меня в любви, торжественно клянясь. А я здесь, но на нуле. Да, ты не моя. Чувствам до нуля А ты там, где есть мечта, Не твои посты, я вписал в хиты. Но нас сватает зима, Значит, мы с тобой Встретимся зимой. А пока я до бесконечности буду давить тапку в пол, чтобы прошли все сомнения, впрыснул бензон и ушел. А пока ты присутствуешь в вечности лишь безымянной невестой. Я в твоей жизни последнее, что для тебя интересно. Этой зимой все изменится. Именно этой зимой. Кто-то возьмет и поженится. Кто-то вдруг скажет «ты мой».